И, между прочим, произошла довольно странная вещь. И инспектор пересказал историю, которую услышал от майора Барнаби. «Подозрительно», — глухо сказал суперинтендант. «Считаете, старина говорил правду?» «Такие истории скорее сочиняют постфактум те, кто верит в привидения и прочую чертовщину». «Я думаю, не сочинил он». С усмешкой начал нарракот. Мне пришлось немало потрудиться, прежде чем я услышал это от него. Уж он-то не верит, скорее наоборот. Старому солдату притит вся эта чепуха. Суперинтендант, понимающе кивнул. — Да, странно. — Но это нам ничего не дает, — заключил он. — Так я еду в час сорок пять в Лондон. Максвелл отпустил его. По прибытии в город Нарокот сразу же отправился на Кромвель-стрит, 21. Ему сказали там, что мистер Пирсон в конторе, и будет около семи часов. Нарокот небрежно кивнул, словно эти сведения не представляли для него никакой ценности. — Я зайду еще, если смогу, — сказал он. — Ничего особенного и ушел, не сообщив своего имени. Он не пошел в страховую контору. Вместо этого он отправился в Уимблдон побеседовать с миссис Мартин Деринг в девичестве Сильвией Пирсон. Уголок не имел признаков запущенности. Но хотя и новый дом адренной, отметил наркот, миссис Деринг была дома. Развязная горничная в лиловом платье провела его в изрядно заставленную гостиную. Он попросил передать хозяйке свою официальную визитную карточку. Миссис Деринг вышла к нему почти сразу с его карточкой в руке. — Я полагаю, вы по поводу бедного дяди Джозефа, — приветствовала она его, — это какой-то ужас. Я сама страшно нервничаю из-за этих бродяг. На прошлой неделе я поставил еще два запора на дверь черного хода, а на окна — новые специальные задвижки. От миссис Гарднер инспектору было известно, что Сильвии Деринг 25 лет, но выглядела она далеко за 30. Роста она была невысокого, светленькая, анемичная, с озабоченным, беспокойным лицом. В речи ее все время звучала нотка какого-то недовольства, более всего неприятная в человеческом голосе. Все еще не давая инспектору ничего сказать, она продолжала. «Я, конечно, с удовольствием помогла бы вам в чем-нибудь, но ведь дядюшку Джозефа мы, собственно, почти не знали. Он был не очень приятным человеком, не из тех, кому понесешь свою беду, вечно придирался, ворчал, и не из тех, Кто бы имел хоть какое-то представление о литературе? Успех, истинный успех, не всегда измеряется деньгами, инспектор. Наконец она сделала паузу, и инспектору, у которого ее высказывания вызвали определенные предположения, представилась возможность заговорить. Вы довольно быстро узнали о трагедии, миссис Деринг. Тетушка Дженнифер прислала мне телеграмму. Ну, понятно. Должно быть, об этом напишут в вечерних газетах. Какой ужас. Как я понял, за последние годы вы не видели своего дядю. Я видела его лишь дважды за время замужества. В последний раз он был чрезвычайно груб с Мартином. Конечно же, он во всех отношениях был заурядным обывателем, увлекался спортом. И никакого, как я уже сказала, уважения к литературе. Муж попросил у него в долг денег и получил отказ. Так прокомментировал про себя ситуацию инспектор Наракот. И чистая формальность, миссис Деринг. Не скажете ли, что вы делали вчера во второй половине дня? — — Что делала? — Странно, что вы это спрашиваете, инспектор. — Большую часть времени я провела за бриджем. Потом зашел знакомый, и мы вдвоем провели вечер, потому что муж отсутствовал. — Отсутствовал? — Его вообще не было дома? — Литературный обед, — с достоинством пояснила миссис Деринг. Ленч у него был с американским издателем, а вечером — этот обед. — Понимаю. Довольно откровенно. — Ваш младший брат, миссис Деринг, кажется, в Австралии? — продолжал инспектор. — Да. — И у вас есть его адрес? — О, я могу его отыскать, если хотите. Такое необычное название... Никак сейчас не вспомнить, где-то в Новом Южном Уэльсе. — А ваш старший брат, миссис Деринг? — Джим? — Да. — Мне нужно будет связаться с ним. Миссис Деринг поспешила снабдить его адресом, тем самым, что ему уже дала миссис Гарднер. Чувствуя, что ни той, ни другой стороне сказать уже больше нечего, инспектор перестал задавать вопросы. Он взглянул на часы. «Пора идти. В город он вернется к семи, когда Пирсон уже будет дома». Та же самодовольная средних лет женщина открыла ему дверь дома номер двадцать один. «Да, мистер Пирсон сейчас дома. Джентльмен желает пройти к нему». Она проводила его, постучала в дверь, кратчевом извиняющимся голосом произнесла «Вас хочет видеть джентльмен, сэр», и отошла в сторону, уступив дорогу инспектору. Посредине комнаты стоял молодой человек в смокинге. Он был приятен на вид, даже красив, если не обращать внимания на безвольные очертания рта и нерешительный взгляд. Он взглянул на вошедшего инспектора. «Инспектор сыскной полиции Нарокот», — представился тот. С глухим стоном молодой человек рухнул на стул, опёрся локтями о стол и, обхватив голову руками, пробормотал «Боже мой, началось!». Через две-три минуты он поднял голову и сказал «Ну что же вы, продолжайте?». Вид у инспектора был крайне растерянный. — Я расследую дело о смерти вашего дяди-капитана Тревельяна. Разрешите спросить вас, сэр, что вы можете сообщить по этому поводу? Молодой человек медленно поднялся из-за стола и сказал неестественно низким голосом, — Вы пришли меня арестовать? — Нет, сэр, нет. Если бы я пришел вас арестовать, я бы предъявил ордер на арест. Я просто прошу вас рассказать, что вы делали вчера, во второй половине дня. Вы можете и не отвечать на мои вопросы, если сочтете нужным. Не отвечать на ваши вопросы не в моих интересах. Да-да, знаю я ваши приемчики. Значит, вам известно, что я был там вчера? Вы записались в книге регистрации гостиницы, мистер Пирсон. М да. Отрицать бессмысленно. Я был там. — А почему не быть? — А почему были? — негромко спросил инспектор. — Я приехал повидаться с дядей. — Вы договорились? — Что вы имеете в виду? — Ну, вашему дяде было известно, что вы к нему едете. — Я нет. Он не знал. Это так неожиданно вышло. И никакой причины? Причины нет. Почему обязательно причина? Я, я просто хотел увидеть своего дядю. Согласен с вами, сэр. И вы видели его? Наступила пауза, очень долгая пауза. Лицо молодого человека свидетельствовало о нерешительности. Инспектор даже пожалел его в душе. Неужели мальчишка не понимает, что с головой выдает себя? Наконец Джим Пирсон глубоко вздохнул. — Я...